Этому не бывать. Занятый домашними неурядицами, Димка и не заметил, как подкрался последний день учёбы. И никакой особенной радостью не почувствовал. Чего тут прыгать до потолка? Для кого и верно, счастье великое каникулы, свободы, поездки, море, походы. Только не для него. Вот Марина Люзюкова другое дело. Всё у неё хорошо, всё прекрасно. Э, отец, что надо с машиной? Университет эти лекции читает. Через несколько дней Марина уезжает с бабушкой на море. Да, позавидовать можно, и папа, и машина, и море. А теперь и новый кавалер появился. Разведимка не понял, почему Любчик вдруг взялся за физкультуру и уговорил отца врезать в дверях турник. Это физкультура не так ему нужна для будущих космических полётов. как для того, чтобы Марине понравиться. А что, невесело думал Димка, подрастёт Любчик, мускуло накачает. Марина и перестанет смотреть на меня. Зря, может, про Любчика ей сказал. Димка немножко ревновал к Любчику. Вот вышли они в последний раз из школы, а Марина не только ему, а сразу обоим и Димке и Любчику сказала: "Ребята, как хорошо-то, 3 месяца каникул". Вы не спешите, меня проводите. У Любчика, конечно, род души. Идёт от Марина по правую сторону, Димка слева. И в разговоре Любчик будто правая рука. Где-то в журнале уже раскопал статью о Винсёрфенке, и теперь не хожу Марина всякими удивительными подробностями сыплет. А велика ли дорога к её дому? Напротив почтового отделения и живёт. Пришли, сказала Марина. И поглядела на балкон третьего этажа. Эти два окна, видите, наши. А кухне и моя комната на другую сторону выходят. Ходите посмотреть. Обошли дом. Марина показала два окна и тополь. Высокий, с блестящими, будто лакированными листьями. Моё окно со шторами, видите, я там живу. А воробьи на тополе живут. Иногда такой крик поднимают, что спать не дают. Но я им прощаю. Наверное, очень важные воробьиные проблемы решают. Димка вспомнил, как недавно гнался во дворе за кошкой, сцапавший воробья, но рассказывать об этом не стал. Кошку всё равно не догнал, воробья не спас. Да и некогда рассказывать. Вот уже портфель в другую руку переложила. Сейчас скажет: "До свидания". Портфель Марина переложила и на подъезд Цоев взглянула. А вот прощаться ей видно не хотелось. Чёрные глаза наполнились грустью. А проводить меня придёте? спросила она, поднимая ресницы. Поезд в 6 часов вечера уходит в среду. Папа на вокзал на машине отвезёт. Мы все поместимся. Придёте? Любчик радостно закивал, а Демков вздохнул про себя. Придём, сказал он и, чтобы не показаться грустным, бодро добавил: Точно придём, как в аптеке. По дороге к дому оживлённый Любчик принялся было объяснять, что доска, на которой плавают в море, непростая, а специальная, и парус на ней должен поворачиваться во все стороны. Но Димка слушал его плохо и с тревогой думал: "Приехала мама или не приехала?" И только вставил ключ в щёлку замка, понял: "Приехала". Из-за двери был слышен быстрый стук пишущей машинки. И ещё Димка понял, что он ждал мать, соскучился по ней. По всему было видно, что и Надежда Сергеевна хотела поскорее увидеть сына. 5 секунд назад тюккала её машинка, а когда Димка вошёл в переднюю, то мама, оперев руки в бока, уже стояла в дверях комнаты и в нетерпении смешливо хмурила брови. Музыка Вас кликнула она и пропела: "Трамп-тарарам, дорога перекласникам, сильным, ловким, умелым, хотя и не отличникам, но всё равно отличным ребятам". Надежда Сергеевна обняла сына, расцеловала в обе щёки. "Дневник обязательно посмотрим, но прежде вот тебе в честь окончания". Она по девичьей живо метнулась в комнату, скинула тапок и босой ногой ударила по новенькому футбольному мячу, сильно ударила. Мяч отскочил от стены, и дымок, споднявшийся на спине шерстью, испуганно попятился, зашепел. Димка подбежал к матери и тоже чмокнул её в щёку. Именно на таком мяче он мечтал, олимпийском, с яркими рыжими пятнами, как на шахматной доске. Оказывается, мама насоздогадалась купить А как была довольна Надежда Сергеевна, что угодила сыну. И сама, кажется, рада была бы побегать босиком по квартире, погонясь за симпатичный мяч. Но срочная работа ждала её. Поговорила с Димкой ещё немного, посмотрела его дневник с короткой записью: "Переведён в пятый класс", потрепала по волосам и опять удалилась в свою комнату. И вскоре в ночь застучала её машинка. Бабушка права. Много мама работает, но не печалится. Говорит, что каждый человек должен быть личностью, а для этого обязан хорошо делать своё дело. Ещё когда Димка первый раз был в редакции, он заметил, как уважительно относятся к его маме. Только один дядька, про которого мама написала в газете, что он развалил работу в клубе, сидел недовольный, что-то сердито говорил, но его не очень внимательно слушали. Елена Трофимовна, в отличие от дочери, появление внуков встретила без особого энтузиазма. Иночудача часто дочери как-то лихо пропела торжественный марш, как лихо ударила по мечу, смотрела с грустным укором. Бабушка была расстроена. Когда Димка сел в кухне за стол, она притворила дверь и пожаловалась. Не успела Димочка в дом зайти, сразу за телефон опять с сомомвым своим разговаривала. и голосок ну прямо колокольчиком разливается. Да что же он за птица такая с перьями? Или, правда, красавец такой невозможный? Или министр какой главный, что и самой страшно сказать? Димочка, а? А Димка-то знал, какой он министр. Сидит, насупился, кусок в горло не лезет. Чтобы не горевать, не думать ни о чём. Димка взял олимпийский мяч и пошёл во двор. А там Ребята, ошалевшее от солнца, от первых часов в длинных трёхмесячных каникул, от того, что не надо бежать домой и готовить уроки, накинулись на Димкин новенький мяч, словно амазонские рыбки пиранье. Недавно Димка читал про них: тиха от в речке, а зубы и аппетит стоит руку на минуту в воду опустить, а дни белые косточки останутся. Не велика во дворе площадка, где можно погонять мяч, Но азарт от этого не убавлялось. Тут свои правила: ни аутов, ни офсайдов, крик, беготня, счёт раз быстрее, чем в хоккее. Когда часы через 2, пропотевший и шатавшийся от усталости, Дилка взял мяч под мышку и категорически объявил, что игра закончена, то счёт выражался астрономическими числами: 22-17. Разумеется, в пользу команды за которую не жалея сил сражался и сам Димка. Правда, игроки проигравшей команды кричали, что два гола у них забили, но это не имело принципиального значения, даже для почётной ничьей. Этих двух голов было недостаточно. Вернулся Димка домой, майку с потных плеч стянул, холодной водой под душем сполоснулся, вытерся, причесал воронье гнездо. Ну, что тут дома? Как дела? А дома всё то же. Мамина комната закрыта, телефон арестован, лишь коричневый шнур из-под двери тянется. Бабушка, то ли устала хлопоча по хозяйство, то ли расстроилась, прилегла на кушетку. По её лицу Димка понял: ничего хорошего в доме не произошло. И сама Елена Трофимовна подтвердила это. Всё работает. Вздохнув, тихонько кевнула она на дверь. Недавно стучать перестала. И звонила два раза. Но всё поделал. Затихла сейчас. Может, уснула. Замучилась в командировке. А я позвонить хотел, сказал Димка. Преиспичила. Да куда звонить-то? Любчику. Или на два этажа спуститься не можешь? Димка не ответил. Спуститься, ерунда, 3 секунды. Не так уж любчик его и волновал, хотя странно, сколько времени играли в футбол. А он во двор не вышел. Нет, не звонить хотелось Димке. Хотел маму увидеть, поговорить, может, о своих делах чего расскажет. И неужели правда, что совсем на дядю Бору рукой махнула? А как быть с отдыхом? Неужели всё лето в городе загорать? И нет, не спит, обрадовался Димка. Слышишь, что-то звякнуло. Ну и звякнуло, сказала бабушка. А чего мешать-то? Димка на всякий случай постучал в дверь. "Дима, ты, заходи". А вот та коснула, сидит перед своим тройным зеркалом и волосы на ёжики навивает. "Мам, я телефон возьму". "Возьми, Димочка. Нача пробовал и играли", сказал Димка, а про счёт говорить не стал. Вряд ли маме это интересно. Собирается куда-то, неужели к Сомову? Димка вздохнул неслышно. Из телефонным аппаратом вышел из комнаты. Домолюбчику не оказалось. Трижды звонил Димка, по минуте держал трубку возле уха. Сам ленивый не выдержал бы и подошёл. Минут через 15 из комнаты вышла мама, нарядная, стройная, в бежевом костюме на высоких каблуках. На этот раз она не спросила, как выглядят и как смотрятся. И без вопросов ясно: смотрятся на пятёрку. Вы долго будете меня обстреливать глазами, глядя на себя в высокое зеркало, недовольно спросила Надежда Сергеевна. Когда же ты перевернёшься? подала с кушетки голоски Лена Трофимовна. Сегодня, разумеется, и, пожалуйста, не переживайте. Каждый у нас в стране имеет право на труд, образование и на личную свободу. Советую помнить. А вообще, иду к Владимиру Ивановичу, и ушла. Пока Димка и бабушка молча смотрели каждый в свою сторону, усатый четвероногий хозяин квартиры осторожно подошёл к мячу, обнюхал его, хотел тронуть лапой, но не решился. А Димка, увидев футбольный мяч и забавную, настороженную позу кота, застывшего с приподнятой лапой, почему-то не умилился, не засмеялся, а вместо этого шагнул к мячу и с досадой саданул по нему ногой. Мне с прежним звоном ударился у настенку. Может, камера немножко спустила. Взял Димка мяч в руки, присел рядом с бабушкой. Э, и... мяч тоже не тот. Всего-то один день поиграли, обтёрся, не блестит, и рыжие пятиугольники поблёкли. Стал обыкновенным рядовым мячом. То ли дело, новенькая счётная машинка, которую подарил отец. Бабуль, хочешь, покажу. Мяч та Зачем да на него смотреть? Не мяч. Димка взял стул, отнёс к ванной, встал на него, открыл дверцу шкафа кладовки и, запустив руку под перевязанную пачку старых газет, вынул щётную машинку футлярия. Вот, вернувшись в комнату, сказал он: "Гляди, что у меня есть". Елена Трофимовна не столько удивлялась, и радовалась маленьким кнопкам и будто живым, тонёшеньким цифрам, светившемуся в окошке, сколько тому, что не ошиблась в ожиданиях. Подарил таки Фёдор ей вещь-то хорошую. Не какой-нибудь ножик за рублёвку или ручку в тетрадке писать, а вещь, видать, ценная. Я же знала, не пустой он человек, не жадный. Нет, такие на дороге не валяются. Уж лучше бы с ним Надёжа сойтись, если инженер не по душе. А то ведь выбрала, Господи, И странно, сколько раз слышал бабушкины причитания, а сейчас они не раздражали Димку. Был согласен с ней. Уже 2 дня носил он в себе тайну туполейные улицы, но посвящать в неё бабушку не собирался. А вот пришла такая минута, захотелось рассказать. Слушая внука, Елена Трофимовна только головой покачивала. На щеках у затвердевших губ видне обозначились извилистые устья морщин. "Ну спасибо, доченька", наконец проговорила она. "Спасибо. Утешила старость мою. Только нет, милая, этого не бывать. Не погляжу на твои права". -то".